Глава пятидесятая. «А что тоже?» — Данила заинтриговала неожиданно оборвавшаяся фраза. И, возможно, моя свекровь отыскала бы какое-нибудь удобоваримое объяснение, но необходимость в этом отпала, стоило мне появиться в ее поле видимости. «Мам!» — сын тоже меня заметил. «А я тебя искал, а потом к папе зашел, а там его мама, и мы разговаривали». Данил явно пока не определился, какую роль в его жизни играла эта новая женщина, и, судя по всему, она была не против помочь ему с этим определиться. «Можешь просто звать меня бабушкой», — ответила она внуку с улыбкой. И этим повергло меня в безграничное изумление. Откуда только взялась эта готовность восстановить Данила в правах? Давала о себе знать непостижимая магия родственных связей или Артур ей приказал? Я смотрела на свекровь с нескрываемым подозрением. Я не верила в её искренность. «Слышала», — ответила я сыну, но смотрела при этом на Анну Евгеньевну. «Пусть теперь гадает, что именно я услышала и что могла для себя почерпнуть из их недолгой беседы». «Ты не голоден?» — Данил замотал головой. «Не-а. Мама, можно мне в сад? Папа мне разрешил там футбол погонять». Меня всё ещё слегка коробило от того, с какой лёгкостью он называл Артура своим отцом, но под внимательным взглядом бывшей свекрови я не стала бы никак это обозначать. «Раз хозяин этого дома дал добро, то кто я такая, чтобы тебе запрещать?» — пробормотала я уже жалея о том, что спустилась. «Почему-то я предполагала, что сумею застать свекровь врасплох, что одним своим видом дам ей понять, мне не сильно по душе эта затея — близкое знакомство с бабушкой». «Потому что, уж будем честны до конца, где же была эта бабушка все восемь лет? И что она делает рядом со своим внуком теперь, когда ее сын вдруг очнулся?» «Только недолго», — предупредила я. «Скоро ужин». Данил кивнул, попрощался и помчался к выходу из дома. «Это совершенно не обязательно», — уведомила я Анну Евгеньевну. «Извини, она, конечно, не поняла, о чем это я. Вам совершенно не обязательно пытаться что-то наверстывать в общении с внуком». Надеюсь, это не инициатива вашего сына побудить вас сблизиться с Данилом. Поверьте, он и без вашего общения вел полноценную жизнь. Как ни пыталась, не могла я выкорчевать из своего голоса легкую, но все-таки хорошо слышимую язвинку. Я все еще помнила побег из дома собственного мужа, помнила его как вчера. И помнила радость своей свекрови, узнавшей, что я их навсегда покидаю. Так с чего мне испытывать угрызение совести за то, что я не могла заставить себя беседовать с ней уважительно? Она моего уважения не заслужила». «Артур ни о чем меня не просил», — холодно отозвалась Барханова. «Варвара, я бы посоветовала тебе не искать во всем подводные камни и скрытые смыслы. А я бы посоветовала вам оставить свои советы при себе, я в них не нуждаюсь». Бывшая свекровь поджала губы, но удержалась от ответной грубости, вместо того отрывисто поинтересовалась. «Это правда? Правда, что Ирина пыталась тебя отравить?» «Вот как выходит, она все уже знала. От кого? Сын просветил?» «И если да, то остается только догадываться, как много он ей рассказал». «Сомневаюсь, что вы стали бы верить всему, что я говорю», усмехнулась я мрачно. «Тем не менее, да, это правда». «Ваша несостоявшаяся невестка опоила меня какой-то дрянью, а потом еще и угрожала окончательно меня извести. Мне жаль, что у них с вашим сыном пока не складывается». Мое ядовитое замечание заставило ее поморщиться, но не более того. «Видимо, Артур тоже в этом уверен». «Но не вы», — хмыкнула я. Бывшая свекровь бросила на меня быстрый взгляд, и я не успела прочесть по ее лицу, что он значил. «Решиться на такое чудовищно!» Мне очень сложно поверить в то, что Ирина на такое способна, даже при ее сложном характере. «Куда сложнее, чем поверить моим словам», — кивнула я. «Но хоть в наших с вами отношениях Анна Евгеньевна все более или менее стабильна. Вы никогда симпатии ко мне не питали. С чего бы вам свои позиции изменять?» Барханова смелила меня взглядом. «Мое отношение к тебе здесь ни при чем». «Да неужели? Я всего лишь пытаюсь рассмотреть ситуацию с разных сторон». «Откуда вдруг такое стремление к объективности?» «Варвара, ты можешь иронизировать столько, сколько тебе угодно. Но если Ирина действительно виновата, я не хотела бы». Она осеклась, подыскивая верное слово. «Печётесь о своём добром имени?» Анна Евгеньевна бросила на меня неприязненный взгляд. «Я вполне допускаю, что она попыталась защитить то, что считает своим». «Вашего сына?» — догадалась я. «От кого?» От меня? Только не говорите, что вы верите в подобный бред. А разве в этом нет хотя бы крупицы истины? Вы шутите? Вытаращилась на нее я. Вовсе нет, нахохлилась Барханова. Я вполне допускаю, что ты очень даже не против вернуться под крылышко бывшего мужа. Что за чушь? С чего вы вообще это взяли? С того, что он этого хочет, отрезала Барханова, и в ее голосе слышалась злость. А если Артур чего-нибудь хочет, он рано или поздно это получит. «Чушь — Чушь! — пробормотала я. — Ничего такого он не хочет и хотеть не может. Она усмехнулась с видом умудренной опытом женщины. «Ну — но да, так уж и не может. Напомни, Варвара, я его мать, и я своего сына вижу насквозь.